Глава 7. Чёрт с тобой. На следующий день Гоша привёз доверенность на пользование своей сейфовой ячейки на имя Игната. С дороги позвонил, не успел ли нажраться с отчаяния и уйти странствовать в город, как бывало не раз. Нет, был дома. Голос, правда, странный, не узнать. Гоша не стал разговаривать, бросил только сейчас зайду и дал отбой. Через 15 минут позвонил в дверь. Хозяин не открывал. Гоша отпер своим ключом и ввалился в кабинет. Игнат сидел, лицом зарывшись в сложенные на столе руки. Он издавал какие-то странные булькающие звуки и вздохи. "Пьян", решил Гоша. Он швырнул доверенности ключ на пол, ближе к Игнатовым ногам, произнес громко, холодно, жестко "Очнись! В ящике 40 миллионов!" Два взял себе, как договаривались. Желаю тебе удачи. Документы и ключ к ячейке вместе со своими спрячь подальше. Все, я пошел. И тут Игнат поднял голову. Его трудно было узнать, словно постарел на 10 лет. Лицо еще больше обрюзгло, а лоб пошел какими-то пунцовыми полосами, в цвет мясистого носа. Волосы отчаянно топорщились в разные стороны, из глаз выкатывались слезы, Он механически промокал их рукавом халата, шмыгал носом и всхлипывал на коротком вздохе. За долгие годы Гоша видел его таким только в дни скорби по сыну, а потом по Верке. У Георгия Эрнльдовича остановилось сердце. Весь его гнев и пыл, еще не до конца остывшие после вчерашнего, все его презрение к очемевшему от жажды обогащения соседу, точно смыло внезапной хлесткой волною сострадания. Все годы, все годы и бесчисленные дни человеческой близости, не ищущей объяснений, душевной привязанности, неформального родства и никогда не выражавшейся вслух абсолютной рациональной симпатии, словно сжались в плотный комок под горлом и сдавили, не продохнуть. Только рыданием как пробку выбить. Ты чего, Игнаша? Чего расквасился? Брось и богу. Забирай деньги живи в свое удовольствие. Тут тебе на две жизни хватит с учётом возраста и потребностей. Или давай махнём куда-нибудь на Бермудские острова или на Мадейру, трехнём стариной, оттянемся, придёшь в себя, любашку с собой возьмём, а? Ну на кой хрен тебе миллиард? Зачем рисковать свалившимся на голову богатством? Ну не станешь же ты в самом деле на склоне лет смертоубийства заказывать, да ещё и квартиры в залог. А помни, сигнатка чёрт тебя побери. Забудь. Ну, хочешь, в шахматишки сыграем, а я с тобой водочки выпью, в кино сходим. Тысячелетий не были, а? Он успокоился было, слушал, понуро глядя в пол, и вдруг снова зарыдал, как большой ребенок, сотрясаясь всем телом, и в мокрых, жалких больших глазах его читалась беспомощность и мольба. Еще совсем недавно решительный игрок-авантюрист, претерпевший вполне объяснимое перевоплощение из коммуниста, атеиста, пьяницы, послушника таинственной и мистической силы друг его сделался безвольным, деморализованным и беззащитным. Ну объясни, успокойся и объясни, что на тебя нашло? Игнатий всхлипнул еще несколько раз и тихо сказал: "Миллиард нужен не мне, он нужен для него, для Аполлона. Зачем, не знаю. Не весь. Нам по сто пятьдесят причитается". Я тебя умоляю, Игнат. Просто прошу, ради отношений всей нашей жизни. Давай сейчас оденся, поедем к психоневрологу. Я знаю хорошего специалиста. Просто твою ни слова, клянусь. Просто пожалуешься мол навязчивые идеи сказочного обогащения. Он тебя выслушает, лекарство пропишет, попьешь и все пройдет. А положу давай снова на антрисоль в тряпочке и пусть себе живет там до лучших времен». Лучших времен не будет, Гошек. С дикой безнадежностью выдохнул Игнат. Пока я не получу для него миллиард, я жить не смогу. Я буду мучиться, тогда уж точно сойду с ума. Никакой психолог мне не поможет. Это я должен помочь ему, а полоше. Нужен миллиард. А для чего? Он не говорит, не раскрывает. Я думаю, потом объяснит. Повисла тишина. Георгий Арнольдович больше не находил слов. Он ощутил беспомощность и усталость. Он хотел уйти, и не мог подняться. С ужасом понял, что загнан в угол. Он не сможет ни переубедить, ни вычеркнуть годы дружбы, и бросить этого сбрендевшего пентюха, жалкого, истекающего слезами и соплями увольня Красномордова. Мечта о счастливом и радостном творчестве, о скромной славе подвижника, о спокойных и философски светлых годах мудрой старости погасла. Как свечка. И задул ее этот несчастный псих, раб неведомой силы бронзового изваяния. Черт с тобой! Георгий Арнольдович встал и направился к двери. Ты куда? с отчаянием в голосе спросил Игнат. К себе, Полезу в интернет, поищу телефоны, попробую выйти на его приемную. Ты распустил нюни, пользуешься нашей многолетней дружбой и моей слабохарактерностью. Ты сволочь, Игнат! Настоящая сволочь. Я с удовольствием убил бы тебя, если бы мог. От двери в прихожей Гоша резко вернулся и жестко продиктовал: "Только вот что. Башкою трахнутого будешь играть ты сам. Оно во всех смыслах достоверней и надёжней. А я приятели посредник, понял? И ещё. Ополошу на время отдашь мне, пусть погостит". "Зачем?" Игнат недоуменно поднял густые свои брежневские брови. Он такого желания не изъявлял. за Затем, чтобы временно прервать поток гениальных идей, которые он тебе транслирует, Вы ведь с ним ВКонтакте только когда ты его видишь, а он тебя. Вот и поскучайте друг без друга. Разлука чувство укрепляет. А я просто не хочу, чтобы в ближайшее время, пока мы будем осуществлять этот шизофренический план, возникло что-нибудь новенькое. Ну, например, идея предложить Министерству финансов передать нам в распоряжение годовой бюджет России. С этими словами Гоша хищно схватил статуэтку Решительно запихнул ее в сумку, валявшуюся под креслом в прихожей, и вышел, сопровождаемый беспомощным взором Игната, которому уже некому было угадать, то ли протест, то ли растерянность.